«Делла, твой сын – общий любимец. Я разбираюсь в людях. Из него получится отличный князь», – говорил император. «Хотя он нуждается в строгой руке. Твой домашний врач. Ты ведь не огорчишься, узнав, что он провел несколько семинаров для врачей императорской академии? Нам полезен обмен опытом. И мои этнографы немного поработали с твоими индейскими и эльфийскими слугами». В империи практически нет инородцев, мы мало знаем о них. Этот недостаток нужно исправлять. Я надеюсь, эта поездка была очень плодотворной и для вас, и для нас. Мы вышли в сад. Ярко блестевшую горку я заметила издали. Светло-желтые диски, видимо, были склеены между собой, потому что горка высотой в метр не рассыпалась, хотя по ней ползали дети. «Хм», — только и сказал Август. Император засмеялся. «Да-да, памятник китайской коррупции». Я удивилась. «Это золото», — объяснил мне император. «Золотые монеты эпохи освоения. Был у нас один любитель антиквариата. Тридцать лет назад его наконец-то арестовали. Расстреляли, само собой. А коллекцию конфисковали. И чтобы неповадно было впредь, Использовали ее как элемент дизайна. Мне нравится, когда по куче денег ползают дети. В этом есть красота. Вы не находите. Навстречу мне уже торопилась Санта согги на руках. За ней в припрыжку, подняв хвост трубой, скакал кот Барсик. Я забрала у индианки сына, прижала к себе. Огги явно потяжелел за несколько дней, да и на глаз побольше стал. «Кушал очень хорошо», — отчиталась Санта. Спал сначала плохо, но, возможно, погода повлияла. «Сегодня вот, за Соня, даже не пискнул ни разу с утра. Я так сразу и сказала, видать, чует, что мамочка сегодня вернется. А так мы всем довольны. С нами, хоть мы тут и слуги, прямо как с царями обращались». «А где Валерий?» «Она вчера подвернула ногу. Ничего страшного». Но сегодня ей рекомендовали постельный режим. Кажется, она весьма недовольна. Василиса решила, что будет ее компаньонкой, поэтому лезет спать в ее постель. Валерий ругается, но собаку не прогоняет. А Мэдлин ушла, но быстро вернулась. Ее сопровождала четверо детишек, три мальчика и девочка. Двоих старших я узнала. «А вот и приемные сыновья Николса», – пробормотала я. Август покосился на меня, а Макс хмыкнул. «Делла. Они его родные дети», – сказал Макс. «Из-за этого Джимми Рассел и обломал зубы, пытаясь отобрать их. Дети Николса и старшей сестры Мэдлин. Сдается мне, сейчас Рассел не получит их тем более, потому что медлен захочет оставить племянников себе». «Так вот, почему Мэдлин поссорилась с Николсом», — подумала я. «Тот бросил ее сестру. Как все просто!» Мэдлин тихо улыбалась. «И сейчас я понимала, что в ней нашел Август. Ее кукольно-правильное личико сияло, темные блестящие глаза светились изнутри. Император кивнул нам и удалился. «Хотите чаю?» — спросила Мэдлин. Август сказал, что ей на роду было написано угодить в сказку, слишком неземная. И ее история была действительно сказочной. Ее отец был резидентом на Сайгоне. Юная Мэдлин, конечно, ходила на вечеринки, которые посещала и китайская аристократия. Половина китайских мальчишек приезжала нелегально, инкогнито и вообще на свой страх и риск. Однажды на такой вечеринке, Она оказалась рядом с красивым молодым китайцем, даже с виду балбесом и прожигателем жизни. Но он таким только казался. Она со смехом рассказывала, что китаец поначалу испугался ее. Да-да, она была слишком красивой, такой, что он решил, ее подставили ему. Ее отец, узнав о знакомстве, пришел в ужас, затем в ярость. Но потом все как-то привыкли. Мэдлин первые полгода не знала, кто ее возлюбленный, считала китайским княжичем. Пока он в приступе отчаяния не признался, что ему предстоит унаследовать императорский трон, и он не знает, доживет ли до Нового года, потому что у него такой отец. И, конечно, старый император не позволит наследнику жениться на дочери федерального разведчика. Тогда Юджин едва не принял решение бежать из Шанхая. Но, остыв, он передумал. Вместо побега он стал вникать в дела, в устройство империи, учился быть правителем. Раз в месяц он ухитрялся выбираться на Сайгон, где виделся Смэдлин. Ее отец заботился о том, чтобы у китайского принца был широкий кругозор, правильное знакомство среди федералов и представления о большой политике. Один за другим родились двое детишек, сын и дочь. Юджин поклялся жениться на Медлин, а её детей сделать законными наследниками. Они ждали, когда умрёт старый император. Но сначала он уволок в могилу семью Медлин. Ей казалось, что в жизни нет трагедии больше, чем разрыв её сестры с Николсом, от которого та родила двоих замечательных мальчишек. Ей думалось, нет беды хуже, чем многолетнее ожидание жениха, Но так было лишь до тех пор, пока отец не посвятил ее в свои дела. Мэдлин было страшно. Очень. Сейчас, когда прошло время и боль перестала быть острой, она признавала, отец погиб по своей вине, его собственное творение ударило по нему бумерангом. Он создал тоталитарную секту своими руками, постарев передал руководство сыну от первого брака хоросу, а тот завел себе конфидента какого то тима Клодена. старый Грей долго не знал чем в действительности занимается хорос, а когда узнал про андроидов вынул пистолет из сейфа, может быть потом он и сам застрелился бы, но сначала ему нужно было отвести угрозу олицетворением которой стал его родной сын. хорас не ждал ничего плохого Только удивился, увидев отца с пистолетом. Так и умер с изумленным лицом. Но Грей опоздал. Клоден избавлялся от соперников, для чего натравил на Грея китайцев. Они ворвались в дом буквально через пять минут после смерти Хорреса. Погибли все. Грей, его жена, их старшая дочь, уцелела лишь медлен Благодаря отцу, который сунул ей чемоданчик с документами, велел немедленно убираться из дома, бегом, а чемодан передать Киду Тернеру из рук в руки. Мэдлин обещала выполнить поручение, еще не зная, что оно последнее. Она добилась аудиенции у старого императора и рассказала ему все. Редкий исключительный случай. Старик признал свою ошибку и в искуплении вины отдал Мэдлин драгоценный чип. Его вшили при нем. Вторую половину ключа Мэдлин выбрала сама, вспомнив, что у ее лучшего друга была жена. Дальше оставалось только ждать и скрываться. На медлен началась охота, и она отказалась от встречи с Тернером. Положение Кида стало угрожающим, но чем хуже ему делалось, тем отчетливей Мэдлин понимала, сейчас нельзя отдавать сведения, собранные ее отцом. Уж лучше отдать их китайцам. Теперь этот чемоданчик стоял у ног Августа. Мэдлин уходила из разведки. У нее начиналась та жизнь, о которой она мечтала. 11 лет мужчина и женщина шли друг к другу. Прощали беды и разницу в воспитании, прощали неудачи и боль, шли через кровь и смерти близких людей. Не переставали верить друг другу. Они дождались. А о том, что Юджин однажды изменил Мэдлин, я никогда и никому не расскажу».